Что произошло потом, мне было бы весьма трудно вам рассказать. Я помню, что много долгих часов, валяясь на синьке в жару, я высовывал язык, как телёнок. Щёлкни ебя, бубен сына дороги. Низкий знакомый голос. Я думаю, паяр Приехал. Пытаюсь подняться. О, силы небесные! Мне показалось, будто на затылке у меня святой Мартын, а на кресце самбер. Я сказал себе, навались хоть босвильские скалы, ты должен встать». Я хотел непременно в видетеле оформить за ночь я успел всё это обдумать некое распоряжение статью в завещании которая позволяла бы мне увеличить долю у Мартины и её глади так чтобы мои четыре сына не могли этого оспорить Я высовываю в окно свою голову которые весело больше, чем Генри это наш большой колокол. Она поникала то вправо, то влево. Я вижу на дороге две милых толстых физиономии, которые испуганно таращат глаза. Это были Антуан Паяр и Кюреша Май. Эти верные друзья. Дабы застать меня в живых, прилетели как молния. Надо сознаться, что когда они меня увидели, их пламя начало коптить. Желая очевидно лучше окинуть взглядом картину, и тут и другой отступили на три шага. И этот проклятый шамай, чтобы придать мне бодрости, твердил мне: Господи, да чего ты плох, ах, бедный ты мой, Ну и плох же ты, вот уж плох, плох, как жёлтое сало, я им говорю. И веевшая от них здоровье, наоборот, укрепляла мои жизненные силы. Что ж вы не заходите? Жарко? Нет, спасибо, нет, спасибо, здесь нам очень хорошо. Продолжая отступать... Они окопались около повозки. Пайяр для виду дёргал за усы своего ни в чём не повинного коняку. "А как ты себя чувствуешь?" спросил меня Шамай, который привык беседовать с спокойнниками. "Да что уж, дружище, когда человек болен и ему не по себе," отвечал я, мотая головой. Вот естество наше Видишь, бедный мой кола, я всегда тебе говорил Один Бог всемогущ, а мы дым, плен Сегодня в силе, а завтра в могиле Сегодня скачешь, а завтра плачешь Ты не хотел мне верить, ты помышлял только о веселье Выпил вино, пей гущу, полно брюйон, не сокрушайся Тебя призывает милосердный Господь Ах, мой сын, какая честь Но чтобы вам, по-видимому, его узреть, надо приодеться Дай-ка я тебя омою. Приготовимся, грешный человек. Я отвечаю, сейчас. Успеем, кюре. Несчастный, говорит он. Повозка не ждёт ничего, говорю. Пойду пешком. Он всплескивает руками. Брюньён, друг мой, брат мой. Ах, я вижу, ты всё ещё привязан к ложным благам земли. Да чего ж в ней столь приятного? Это лишь тщета, суета, беда, обман, лукавство и кривда, коварная мрежа заподня скорбь и немощь. Что мы тут делаем? Я отвечаю, ты мне раздираешь душу. У меня никогда не хватит мужества, шамай, покинуть тебя здесь. Мы увидимся снова, говорит, чтобы нам отправиться вместе. Но всё равно пойду первым. Господин де Гюиз и мель де Виз всякому свой черёд. Прошу за мной, добрые люди. Они, казалось, не слышали. Шамай возвысил голос. Время проходит, бруньон, и ты проходишь вместе с ним. Лукавый чёрный тебя стережёт. Или ты хочешь, чтобы непотребная гадина сцапала твою загрязнённую душу для своей кладовки? Ну же, калан, ну же, прочти покаянную молитву, приготовься, сделай это, мой мальчик. Сделай это ради меня, кум. Я это сделаю, говорю. Сделай ради тебя, ради меня и ради него. Боже, меня упаси не оказать должного почтения всей компании. Но если позволишь, я бы хотел сперва сказать два слова господину нотариусу. Ты их скажешь потом. Нет, сперва, господин паяр. Да что ты, Брюньон, предвечный позади, а первым табелеон... Предвечный может обождать или пойти погулять, если ему угодно. Мы с ним не разменёмся, но земля меня покидает. Учтивость велит сделать сначала визит тому, кто тебя принимал, а затем уж тому, кто тебя ещё только примет. Быть может, Он настаивал, просил, кричал, грозил, я не сдавался. Метер Антуан Пайяр достал свой письменный прибор и, усевшись на тумбу, составил в кругу зевак и собак моё духовное завещание. Затем я честь честью распорядился своей душой, подобно тому, как распорядился казной. Когда все было кончено, Шамай продолжал свои увещания. Я сказал умирающим голосом. Батист, передохни. Это все прекрасно, что ты говоришь. Но для человека, которому хочется пить, совет из устной, не стоит росы капустной. Теперь, когда моя душа собралась в путь-дорогу, Мне нужен посошок. Добрые люди бутылку. Ах, славные ребята! Не только добрые христиане, но и добрые бургундцы, как хорошо они поняли мою последнюю мысль. Вместо одной бутылки они принесли мне целых 3 шабли пуи. Иранси. Из окна моего корабля, готового сняться с якоря, я кинул им верёвку. Пастушок привязал к ней старую плетёную корзину, и я, из последних сил, тащил к себе моих последних друзей. С этой минуты, лёжа на своём сиденьке хоть, все и ушли. Я чувствовал себя не таким одиноким. Но я не стану пытаться изобразить вам протекшие затем часы. Не знаю, как, но я их не досчитываюсь. Должно быть, у меня их стянулись с десяток из кармана. Я знаю, что был погружен в пространную бездну с троицей духов в бутылках. Но о чем мы говорили, решительно не помню. Тут я теряю Калабрюньона. Куда он мог запропаститься? Около полуночи я вижу его снова сидящим в саду, Плотно уткнувшим зад в гряду жирной, мягкой и свежей земляники И созерцающим небо сквозь ветки невысокой груши. Сколько там наверху огней, И сколько здесь внизу теней луна, строила мне рожки. В нескольких шагах от меня куча старых лоз, черных, вьющихся и когтистых, казалось, шевелились, словно змейное гнездо, и поглядывали на меня с бесовскими ужинками. Но кто мне объяснит, что я тут делаю? Мне кажется, что... Все путается в моих слишком богатых мыслях, что я себе сказал. Встань, христианин! Римский император не встречает кончину, зарывшись задницей в перину. Горе имеем сердца. Бутылки пусты. Свершилось. Больше здесь нечего делать. Больше здесь нечего делать. Обратимся с речью к капусте. И еще мне кажется, что я хотел нарвать чесноку, потому что это, как говорят, верные средства от чумы, а может быть, потому что мне хотелось поддержать честь ног. Что достоверно, так это то, что едва я коснулся ногой, а за нею последовало и седалище кормилицы земли, как я сказал. почувствовал себя охваченным чарами ночи небо подобно огромному дереву круглому и тёмному расстилало надо мной свой ореховый купол с его ветвей тысячами свисали плоды мягко покачиваясь и поблёскивая точно яблоки звёзды зрели В тёплом мраке плоды моего сада казались мне звёздами все они наклонялись ко мне чтобы взглянуть на меня я чувствовал что на меня уставлены тысячи глаз тихие смешки пробегали по земляничным грядкам в гуще дерева надо мной маленькая груша с золотисто-красными щечками пела мне прозрачной и сладкой струйкой голоса кустик хилый крепче милый забирай как побег лозы ползучий на меня взбирайся к ручью чтоб подняться прямо в рай крепче милый крепче милый забирай И по всем ветвям земного сада и сада небесного хор тоненьких голосов, шепотливых, щебетливых, шаловливых повторял: "Крепче милый, крепче милый". Тогда я погрузил руки в мою землю и сказал: "Хочешь ты меня? Я тебя хочу". Я в мою добрую землю, жирную и рыхлую, зарылся до локтей. Она таяла, словно грудь, а я мял её коленями и пальцами. Я забрал её в хапку, я выдавил в ней свой отпечаток от ступней до лба. Я устроил в ней своё ложе, я на нём развалился, растянувшись во весь рост. Я глядел на небо с его звёздными гроздьями разинуфрот, словно ждал, что который-нибудь из звёзд капнет мне под самый нос. Иульск Ночь пела песнь песен. Хмельной сверчок кричал, кричал, кричал, не щадя себя. Голос Святого Мартина прозвонил 12, а может быть и 14, а может быть и 16. По всяком случаю это был необычный звон, и вдруг звёзды, звёзды в высоте и звёзды моего сада вступили в перезвон. О, Боже! Что за музыка? У меня разрывалось сердце, а уши гремели как стёкла в грозу. И я видел из ямы своей возрастающим иесеево древо, виноградную лозу совсем прямую, всё переённую листьями, поднимающуюся у меня из чрева, и я Подымался вместе с ней, И меня сопровождал Весь мой поющий сад. На самой верхней ветке Висящая звезда Плясала, как потерянная, И, закинув голову, Чтоб ее видеть, Я лез ее сорвать, Голося во все горло. Смотри, шашла, Чтоб ты не ушла, Смелей кай, кала она спляла богу хвала крапкался я надо полагать добрую часть ночи Ибо распевал я несколько часов к ряду, Как мне потом сказывали, Распевал я всяческое, духовное и светское, Из глубины в озвах к тебе, Господи, И эпиталамы, и ноэли, И хвалите имя Господне, фанфары и танцы, Назидательные стихи и вольные песенки, И при этом играл на рылях и на волынке, Бил в барабан и трубил в рот, всполошённые соседи держались за животики и говорили: "Ну и труба! Это колодушу отдаёт, он с ума спятил, он с ума спятил". На следующий день рассказывают: "Я уважал солнце, я не оспаривал у него честь встать первым. Было за полдень, когда я проснулся. Ах, С каким удовольствием я увидел себя, друзья мои, на своём гноище. Не то, чтобы постель была мягка или чтобы у меня чертовски не болели бока. Но как приятно сознавать, что у тебя ещё есть бока. Как ты ещё здесь, Брюньён? Милый мой друг, дай-ка я тебя расцелую, сынок. Дай пощупаю это тело, эту славную мордашку. Это действительно ты, как я рад. Если бы ты меня покинул, никогда бы я, Кола, не утешился. Привет тебе, мой сад. Дыни мои смеются от удовольствия зретье голубушки, но моё созерцание нарушают два болвана, которые орут через забор: Брюнион! Брюньо! Помер ты или нет? Это Паяр и Шамай. которые ничего больше не слыша, сокрушаются и уже должны быть привозносить на дороги мои усопшие добродетели. Я встаю, э, проклятые бака, подхожу тихонько, высовываю вдруг голову в окошко и кричу: "Ку-ку! Вот и он!" Они подскакивают как рыбы. Брюньян! Ты не ууумер. Они плачут и смеются от радости. Я кожу им язык, жив корилка. Поверите ли вы, что эти изверги продержали меня 2 недели в заперти в моей башне, пока не уверились, что я совсем здоров? Справедливость велит мне добавить, что они не оставляли меня ни без манны, ни без кальной воды. Я разумею, но и воду. Они даже завели обычай являться поочерёдно посидеть у меня под окном, дабы сообщить мне последние новости. Когда я наконец мог выйти, Кюреша Май сказал мне: "Мой добрый друг, Тебя спас великий святой Рох. Ты по меньшей мере обязан сходить его поблагодарить. Сделай это, прошу тебя. Я ответил: "По-моему, скорее уж святой Ирансий, святой Шабли Или Пуи, хорошо, Кала, сказал он. Постараемся оба. Разрежем грушу пополам. Ты сходи к святому роху для меня, а я воздам благодарение святой бутылки для тебя. Когда мы совершали совместно это сугубое паломничество, верный паяр довершал трио. Я сказал: — Сознайтесь, друзья мои, что вы не так охотно чокнулись бы со мной в тот день, когда я у вас попросил, пасашок. Вы как будто были не очень расположены мне сопутствовать. — Я тебя очень любил, — сказал Пайер, — клянусь тебе. — Но что поделаешь, себя я тоже люблю. Прав был тот, кто сказал, мне моё мясо ближе, чем рубашка птица. Гряшен, гряшен, гряшен, борчал Шай май, оттая себя в грудь, как в барабан. Я трус, таковал ж моя природа. Куда ты девал поярк катоновы уроки? А тебе, кюра, на что послужила твоя религия? Ах, мой друг, жить так хорошо, воскликнули оба с глубоким вздохом. Тогда мы облабызались, Все трое, смеясь, и сказали друг другу, «Порядочный человек не многого стоит. Надо его брать таким, как он есть. Бог его создал, и Богу честь».